Глава 4. На двенадцатое утро после отплытия с Ригонды на пути из Сигла показались жировые полосы, которые оставили кочевавшие здесь кошелоты. Судя по обилию полос, где-то поблизости должна была находиться порядочная стая животных. Маленький сам, сам остроглазый из всех, забрался в бочку на фок-мачте и часами смотрел в море. Около полудня он заметил несколько фонтанов милих милях в четырех к северу от корабля. Сигл сейчас же переменил курс и стал плавной дугою заходить на перерез. На палубе все было приготовлено для охоты. Самый лучший гарпунер, боцман Иверсин, стоял у гарпунной пушки на палубе. У некоторых матросов в руках были ружья, заряженные разрывными пулями. Остальные возились у лодок. Приводили в порядок стеллажи и котлы для вытапливания жира. Праздное путешествие окончилось. Все знали, что теперь начнутся тяжелые трудовые дни. Ака первый раз в жизни увидел этих гигантских животных. Некоторые старые самцы держались в воде стаймя и предоставляли морским волнам покачивать свои мощные тела, напоминавшие глазу европейца огромные бутылки, а в сознании Ака вызывавшие несколько своеобразное сравнение. Ему казалось, что по поверхности воды плывут громадные живые хижины, целый поселок. «Тебе надо много работать. Всем работать день и ночь», — пояснил Иверсен. Ака уже начал кое-что понимать в речи белых людей. Он знал, как называется хлеб, вода, паруса, лодка, корабль, рука, нога, швабра и другие простые вещи. Легче всего ему давались те понятия, которые на родном языке Ака не имели своих обозначений. А на корабле и в обиходе белых людей встречались в великом множестве. Мозг этого одаренного сына природы можно было сравнить с просторной житницей со множеством закромов, не заполненной еще и до половины. поэтому он легко вбирал в себя потоки впечатлений и понятий. Если бы команда Сигала проявляла желание заняться воспитанием Мака, она, вероятно, вскоре имела бы основания гордиться результатами своих трудов. Но мы уже знаем, какого сорта людей представляла собой эта сборная рава охотников и каких методов они придерживались в своей цивилизаторской деятельности. Два месяца продолжался адский, нечеловеческий труд, когда приходилось забыть об отдыхе и нормальном сне. Если измученные матросы валились с ног, капитан Мопс поддерживал их энергию с помощью алкоголя. По уши, забрызганные кровью, жиром и ворванью, они брали своими смердящими руками посудину с зельем, пропускали глоток огненной влаги и продолжали свой рабский труд. Особенно понукать их Мопсу и Гопкинсу не было надобности, ведь у них аккордная работа. Чем скорее наберут полный груз, тем скорее попадут на берег. А заработок будет одинаков, независимо от того, сколько времени они провели на промысле. Нет, понукать их вовсе не приходилось. Но если бы мопс не делал этого, он не был бы мопсом. Поэтому целыми днями гремел его голос, то на палубе, то в трюмах. Он бронился и бесновался, как разненанный пророк, для страстки бил нерасторопного по уху, а иногда даже угрожал револьвером. Нелегко было набрать полный груз. Иногда приходилось кружить по нескольку дней. пока удавалось забить какого-нибудь самца, а потом снова рыскать по морю в поисках нового экземпляра. Выстрелом из пушки, загнав гарпун в тело кашелота, охотники давали животному немного побуйствовать и обессилить. Потом подтягивали его поближе к судну и приканчивали парой разрывных снарядов, целясь в легкие кошелота. Убитого кита прочной цепью привязывали к борту корабля, потом спускали стеллажи, на которые сходили матросы, срезающие жир. К плавникам кита прикрепляли канат и с помощью лебедки отделяли от тела животного пласты жира толщиной в полтора метра. В то же самое время на крепком конце к голове кашалота спускали матроса. Он отрубал топором нижнюю челюсть животного, которую затем поднимали на палубу, чтобы добыть так называемую рыбью кость с красивыми зубами. Громадную голову кашалота предварительно разрубленную на две части, тоже поднимали на палубу. Здесь из нее извлекали китовый жир. Разделка пригодных частей кашалота продолжалась несколько часов, после чего развязывали цепь и бесформенную тушу бросали в море. Судовая лебедка опускала огромные пласты жира в трюм корабля, где их разделывали на продолговатые куски. Потом их опять выбрасывали на палубы и надрезали. Теперь можно было закладывать куски в котлы и вытапливать жир. Котлы находились внизу, под верхней палубой. Дровами обычно вытапливали только первую закладку. а потом огонь поддерживали обезжиренными шкварками. Полученную ворвань стужали и сливали в бочки. Из одного кашалота выходило от 40 до 100 бочек ворванье, в зависимости от размеров животного, не считая китового жира и амбры. В промысловые дни на корабле была такая грязь, стоял такой смрад, что у людей спирало дыхание. Матросы работали полуголыми, а капитан Мопс благодарил Бога за тихую погоду, позволявшую вести работу непрерывно. Бочка за бочкой наполнялась драгоценной жидкостью, и они выстраивались тесными рядами в трюме. И когда один ряд был закончен, начинал заполняться другой. Корпус сигала оседал все глубже, а мягкий посадка лыхал на океанских волнах остатки убитых великанов, вокруг которых толпились глубинные хищники, деля между собой то, что для людей оказалось негодным. Истекавшие потом, заляпанные жиром матросы скрашивали часы работы всяческими рассказами, связанными с их теперешним занятием. Главным героем этих рассказов был Кошелот, легендарный колос, который, разъярившись, мог потопить даже корабль. Эрик Свенсон говорил, что в молодости знавал одного старого китобоя, который своими глазами видел знаменитого Кусаку, новозеландского тома. А новозеландском томе слагались песни и легенды. Этого лихого Кошелота никто не мог поймать. Его спина была утыкана гарпунами и напоминала спину ежа. Однажды несколько судов общими силами попытались его одолеть, но он в мгновение ока разбил и разнес в щепки девять лодок, убил четырех человек, а остальных обратил в бегство. Наконец работа была окончена. С полным грузом Сигал пустился в обратный путь. Матросы основательно надраили палубу, выстирали одежду и почистились. Охотники заболелись на койке и стали отсыпаться, а капитан Мопс, забравшись в свою каюту, заранее подсчитывал барыши. Доля трех погибших матросов достанется ему, а что касается исчезновения молодого першмина, судовой журнал даст исчерпывающее объяснение тем, кого это заинтересует. Пусть лунатики не ходят в плавание. Итак, все в порядке.